С другой стороны. Приди незнакомец и преподнеси подарок сразу другому, он всё равно не станет. С другой долго не будешь дарить подарки. Легко можешь выбеть из числа друзей Американский экономист Сэмюэлсон написал в своём выдержавшем миллионные тиражи учебнике, что экономистом можно стать только если поймёшь бессмысленность выражения бесплатный завтрак. Перефразируя его слова, Можно сказать, что только увидев за подарками начало стоимостных отношений, можно вскрыть природу денег. Подарки, поддержание дружбы символы бескорыстия. Поэтому обмен подарками в древности и у народностей, живущих в условиях первобытно-общинного строя, представляется нам резко отличным от торговой сделки, практически противоположным ей. Сохраним это противопоставление для житейских ситуаций. Но в историческом плане здесь нет никакой противоположности. Обмен подарками и породил товар обмен. Свидетельствует об этом долгое время существовавшее Совмещение дарения и купли-продажи. В древнем Шумере в 3000-летии до нашей эры при покупке рабов и недвижимости оплату производили тремя частями. Первая называлась ценой покупки, и исчислялась в зерне меди или серебра. Вторая приплата, то, что кладут на землю, составляла в середине 23 века до нашей эры от одной шестой до одной десятой цены покупки. а в начале двадцать четвертого века до нашей эры она была еще больше, примерно равной цене покупки. Третья часть называлась «Подарком. То, что дано» и состояла из дорогих вещей. продуктов питания и напитков. Позднее обычай давать приплату вышел из употребления, а подарки, сопутствующие купле-продаже, просуществовали долгие тысячелетия. Историки отмечают этот обычай и в древнем Риме, Видё подарок, называемый стипс, сопутствовал любой крупной сделке. Ценность такого подарка была, как правило, крайне незначительной. Иногда подарок вообще оказывался символическим. Им могла быть, например, деревянная палочка Существует несколько интерпретаций значения этого подарка, но разбор их увёл бы нас далеко от истории денег. Стоит упомянуть попутно мнение историков о том, что обмен подарками между правителями в XVI веке Был просто частным случаем товарообмена. Но вернёмся к конкретным способам обособления одного товара от других, приобретение им функций денежного средства. Интересный пример такого способа встретился этнографом в Новой Зеландии. В племени Массин большой популярностью пользуются браслеты, надеваемые на предплечье. Само племя эти браслеты не производит, а выменивает их на раковины, которые в данном случае выполняют функцию средства обращения. Согласно принятым правилам, одни и те же раковины должны попадать к одним и тем же людям. Попади в установленный круговорот другая, хотя бы и равноценная раковина. Обмен признаётся недействительным. Характерно, что отношение дружбы В данном случае уже частично формализовались, но полностью не исчезли.